Глава шестнадцатая. Подсолнухи. Каждый день по французским киоскам расходилось полтора миллиона экземпляров газеты «Le Petit Parisien». На первой полосе города сообщалось читателям, что это был самый крупный тираж периодического издания во всем мире – Даже Америке не удавалось побить этот рекорд. Только в Париже газету разносили 300 крикунов, и еще столько же тележек увозили ее на вокзалы, откуда пачки «Лепети» и отправлялись в провинцию. В редакции и типографии на улице Энжиен работало 400 человек. День начинался в 8 и заканчивался в 6 – И каждое утро 50 редакторов, как часы, ходили к владельцу газеты Жану Дюпюи отчитываться о проделанной работе. Последний считался самым влиятельным человеком в республиканской Франции. На фоне шести застекленных арочных проемов огромного здания Ленуар и его букет казались довольно жалкими, но сыщика это не остановило. Осведомившись у конторщика, где он может найти мадемуазель Диспре, он решительно поднялся на второй этаж. Гарсон только-только прозвенел в колокольчик обеденный перерыв, поэтому Николь все еще сидела за своим столом. Завидев Ленуара, она опустила глаза и стала собирать в сумочку вещи. «Мадемуазель Диспре!» «Такое счастье, что я вас застал на рабочем месте. Трудитесь, не покладая рук. Восхищаюсь!» Вместо приветствия громко сказал сыщик. Другие редакторы и коллеги девушки уже начали оборачиваться. «Ленуар, что за шум? Я на работе!» Шикнула на него журналистка. «Примите от меня, в качестве признания ваших несомненных талантов, этот скромный букет подсолнухов. Вы знали, что подсолнухи...» Это символ достатка. Если вы будете продолжать работать на газету с такими же самоотдачей и энтузиазмом, как вчера, то уверен, что с достатком у вас проблем не будет». Журналистка быстро встала из-за стола, накинула свой кардиган и собралась уходить, но Ленуар преградил ей путь. Тогда мадемуазель Диспре оглянулась вокруг и заставила себя взять подсолнухи. «Про достаток не знаю», — прошипела она сквозь зубы и бросила букет на свой стол. «Но моя мама всегда говорила, что желтые цветы — к разлуке». «Вот и отлично, мадемуазель Диспре, впредь держитесь от меня и от дела о гибели Софии фон Шон подальше!» Габриэль Ленуар развернулся и пошел в сторону лестницы. Его жест не имел никакого практического смысла, но после сцены с подсолнухами... обманутому сыщику заметно полегчало. В подобных историях ему вообще нравилось расставлять все точки над «и». Теперь между ним с журналисткой точно все кончено. Сыщик уже спускался по лестнице, когда почувствовал, что его догоняют звонкие каблучки. Журналистка держала в руках подсолнухи, и когда Ленуар уже подумал, что она сейчас бросит их ему в лицо, она опустила цветы и тихо сказала «Габриэль, прости меня, я не хотела, но главный редактор криминальной колонки сказал, что если я не предоставлю никакого материала по этому делу, он меня уволит». «Поздравляю, а теперь и могут уволить меня». «Это же была конфиденциальная информация», — начал было Ленуар, но увидев, что девушка и так сама не своя, осекся. «Никаких имен я не называла. Даже имени Вильгельма фон Шона». У нас упоминание о любом политическом деятеле проверяют в цензурном отделе. Там значится только имя Софии. Но все и так знают, чьей дочерью она была. Николь. Резонанс получился, что надо, — сказал Ленуар и продолжил спускаться по лестнице. — Габриэль, подожди. Николь бросилась за ним. — Знаешь, после этой статьи мне предложили пообедать... с представителем немецкого посольства, но я отказалась. Как ты думаешь, они собирались угрожать или хотели завербовать? Учитывая то, в каком свете ты представила парижское окружение Софии фон Шон, по-моему, из тебя бы вышел прекрасный немецкий агент, Николь. Брось, Габриэль, каждый выполняет свою работу как может. Журналистка взяла сыщика за руку и нежно на него посмотрела. Казалось, к ней вновь вернулось все растерянное этажом выше самообладания. «Пообедаешь со мной завтра? Мне хочется хоть как-то загладить свою вину. и Я приглашаю».